Туран. Сыны Отчизны, славные герои. Первая строка «Восславим». Мы любим зеркала и любим себя в них. Мы радуемся тому, сколь удивительны и прекрасны, либо огорчаемся, спеша исправить случайное уродство пудрой и румянами. Но вряд ли кто задумывался о том, сколько в наших отражениях истинных нас. Кому нужно такое знание? О многообразии лжи. Трактат, запрещенный в карме. Счастлив. Остальное не имеет значения. В том числе и прорехов плотной ткани мироздания, где он Туран-Джушен еще существует. Невообразимо далеко скреблась мысль, что, быть может, уже совсем скоро существование закончится, но разве это важно? Счастлив и, наконец-то, дома. Тянул руки, готовый принять каменную чашу, на дне которой, драгоценностью из драгоценностей, лежала Байшара. И, не справившись с тяжестью, летел вниз, распахивая изрезанные крылья халата, а ветер, дикая свирель, свистел в прорехе. «Здравствуй, Туран! Ты вернулся!» Смеялась Байшара, раскатывая улицы ковры, раскрываясь ставнями, встречая лицами. И вот уже белыми кольями колонна окружена медленно плывет свободная площадь. Половодье камня вертится, вертится, крутится водоворотом. Заглубляется песчаной воронкой, а из нее уже ползёт муравьиный лев, расставив черное жвала. Хлопают крылья руки, пытаясь замедлить падение. Возмущается разум, пытается обуздать ужас. Ахитиновые челюсти хватают ногу, зажимают, рвут пополам. «Больно». Туран кричит. «Нет, только пытается, но влажная тряпка тотчас забивает рот». «Зачем? За что?» Он же вернулся домой. Сознание приходило и уходило подобно волнам, рисующим на песке все новые и новые картинки. Лица которых Туран не помнил, слова, произнесенные не им, иногда стихи. Их он силился запечатлеть, но терял ритм и целые фразы, меняя до неузнаваемости смысл, и быстро забывал. Было очень больно, а еще страшно в редкие мгновения полной ясности, когда изломанное тело стонало в страданиях своих, а ужас, загнанный в далекие норы, выползал, нашептывая о том, что нынешняя боль – ничто по сравнению с той, которая грядет. «Живи, Туран, победитель Кагана!» Ради тех, кто ищет тебя и, пройдя первым быстрым ударом по городским улицам, теперь мелким ситом просеивает городскую пыль. Живи, знай, что они близко, что молятся всевидящему во здравие твое и возрадуются, премного обнаружив тебя здесь. Они подарят тебе эман, они излечат раны, они дождутся, пока ты глупец». Не станешь достаточно силен, чтобы можно было выставить тебя на площадь. А там... Новые лица ненависти. И платой за победу новые раны, новая боль. Бесконечная, как твоя агония, которая растянется на несколько дней. Чьи это слова? Муравьиного льва? Победителя каганов? Тянутся, тянутся, растягиваются. Скорее бы упасть куда-нибудь. Но только насовсем. Качели. Вверх, вниз и снова вверх, со скрипом в костях перекладинах, с мучительным трением оплоть веревок, сдирающих кожу. Не веревки, куски полотна. Присохли, вот и больно. Он успел наложить повязки? Когда? Туран не помнил, но, дотянувшись непослушной тяжелой рукой до перевязанной груди, убедился. Не сон. впервые убедился. Руку сбросил из груди, уложив вдоль тела, голову приподняло, плеснув вслипшиеся глаза светом, а в рот вошла железная трубка. Очень тонкая, очень холодная трубка, разодравшая небо. «Пей», — велел голос, и ослушаться было невозможно. Туран позволял жидкости протекать в себя и удивлялся, как это она не выливается через дыры в теле, Их же много, дыр, стрелы. А потом еще упал, кажется. Долго падал, и ветер свистел в прорехе халата. Или это уже во сне? Взрез между бытия начал затягиваться. Туран перестал проваливаться в забытье. Постепенно возвращались силы, а с ними и чувства. Сначала слух, капли воды точат камень, падают, отмеряя время. Звонко. Шаги шелестят, когда быстро сердито, когда медленно и устало. Сталью во рту обнаружился вкус, кровь из разодранной и все никак не заживающей десны. Известь на кончике языка. Точно известь. Туран когда-то давно жевал толченый мел, чтобы зубы были белыми. А зубов-то слева и не осталось. Так пришло осязание. Твердое под спиной. Гладкий камень, только в поясницу упирается острый клык, но лучше его терпеть, потому что попытка пошевелиться обернулась новым приступом боли и криком, который заткнула рука тоже твердая и гладкая. Пахнет льняным маслом, а выползало из пустоты, а вылезше окончательно принесло с собой вонь гниющего мяса. Когда Туран понял, что это его собственный запах, открыл от ужаса глаза. Потолок. Низкий там, где лежал Туран, дальше он поднимался горбом, роняя нити белой слюны, окаменевшие за давностью веков. Между ними осколки камня и клочья темноты, а в самом центре пещеры – стол с желтоглазой лампой и табурет. Рядом ворох тряпья, заменявший постель человеку, которому Туран, видимо, и был обязан своим спасением. Сейчас незнакомец расхаживал по пещере, добирался до черного провала выхода и, заглянув в него, поворачивал назад к другому такому же провалу. Шаги уже беззвучные. Вернувшееся зрение лишило мир звуков и запахов, оставив от всего обретенного Тураном лишнее удобство каменного клыка. Того и гляди, раздерет шкуру, прокусит кость и выйдет из живота. «Очнулся?» — сухо спросил человек и добавил. «Было бы несправедливо, если бы он просто взял и умер». «Он был прав, мэтра Тонио, знакомый и незнакомый». сменивший яркий кимзал на латанную куртку, поверх которой грязной тряпкой свисал старый плащ. Он был прав в том, что Туран не мог умереть. Не мог, потому что победил. Умирают проигравшие. Счастье хватило ненадолго. Оно нестойкое, выгорало вместе с маслом в стеклянном брюхе лампы. Дымом вытекала в дыры пещер, стиралась на подошвах туфель молчаливого Аттонио. За все последующее время, день, два, десять, не произнесшего ни слова. Он подходил, менял повязки, поил водой и полужидкой кашицей мерзостного вкуса и снова убирался в темноту. А заговорил только, когда Туран, превозмогая боли и слабость, сам перевернулся на живот». Какое наслаждение избавиться от клыка, натершего поясницу, а потом снова на спину, скатываясь с тонкого вонючего покрывала. «Идиот!» – мрачно заметила Тонио, не сдвинувшись с места. Помогать он явно не собирался. «Тебе не стоит двигаться!» Это не было советом или проявлением заботы. Скорее уж, фактом, на который Туран, ободренный своим уже почти всесилием, не обратил внимания. Он попытался сесть. Швы разойдутся, а кровостопа у меня больше нет. Теперь Аттонио подошел, склонился, пристально вглядываясь в Тураново лицо, занемевшее и почти неощутимое, как и все тело. И ты сдохнешь, что, в общем-то, логично, но не совсем справедливо. «Почему?» — первое произнесенное слово, показавшееся совершенным от понимания, что он, Туран-Джушен, наконец способен говорить. «И стихи. Теперь он наверняка снова сможет писать стихи. Он свободен от наирата, потому что смерть слишком легко для тебя». Толчок. Камни, вцепившиеся в спину уже не одним клыком, десятками, и белые слюни сталактиты целятся прямо в глаза. И это заставляет забыть о нелепом ответе. Легко? Разве смерть? Бывает легкой, даже если быстрая. Интересно, а я ясноокий Ирхыс, сумасшедший враг, быстро ли он умер? Захотелось, чтобы быстро. Теперь Туран мог позволить себе милосердие. «Пей. Горло фляги и горькая вода. Глоток за глотком. Хорошо. Тебе повезло. Прикосновение пальцев на лице, на лбу и выше, потом по скуле, к носу. Не болит, но почти не дышит. На щеку и вниз к шее, на долю мгновения прижимаясь к артерии. Тебя могли сбить стрелой или копьем, достать мечом». Ты мог бы сорваться раньше, чем с церх переберется через стену. Ты мог бы разбиться при падении. Но когда я, несчастный, оказался рядом, ты был жив». Туран не помнил и потому слушал, старательно заполняя пустоту в голове этим рассказом. «И это что-то значило, кто я, чтобы перечить воле Всевидящего?» «Спасибо!» Свистят звуки через дыры в зубах, вылетают капельками слюны, которые заставляют Атонио брезгливо отстраниться. «Будь дело только во мне, я бы тебя добил, а потом бы помог наирцам содрать твою дырявую шкуру и собственноручно набивал бы ее опилками». Голос был холоден и гладок, как каменный клык, но давил во много раз неприятнее. «О чем ты вообще думал?» В тот раз Туран не сумел ответить, но через некоторое время, время молчания, темноты внешних звуков, иногда доносившихся до их пещеры из глубины подземелий, разговор продолжился. Теперь Туран уже мог сидеть, подложив под спину халат, который пусть и задубел от крови, но все же был приятнее камня. А к запахам тело претерпелось. Аттонио расположился напротив, уложив на колени неподвижные кусечки на тело. В големе не осталось ни капли эмана, а без него и жизни. «Ты тоже мертвец», — сказала Тонио, поймав сочувствующий взгляд. «Даже если пока дышишь». Дышалось на самом-то деле с трудом. Внутри хлюпало, порой поднимаясь к горлу комком кровавой мокроты. Но всё равно с каждым часом Туран чувствовал себя лучше. Даже если сумеешь выйти из подземелий, выбраться из Ханмы и Наирата, даже если вернешься в Байшару, ты все равно мертвец. Нет. В карне ты умрешь даже скорее. Атонио аккуратно уложил голема в резной. Атонио аккуратно уложил голема в резной ларец. Единственную роскошную вещь в подземелье. «Кхарн не любит неудачников». «Я не... не неудачник? Ты это силишься сказать. Мнишь себя победителем? Дурак. Напасть на Кагана во время Курултая. Ты думаешь, что смерть одного лучше смерти многих? Так вот, ни одна и ни две, ни десять даже». Ханма пылает со всех концов, бунтует и льет кровь, но при этом она отлично помнит, по чьей вине это происходит. А Ханма всегда сводит счеты. Пусть сводит, Туран не боится. Пусть предъявляет все, что имеет предъявить. Но разве сумеет она хоть что-то исправить? Нет. Мертвеца не оживить, не посадить на престол – А значит, свободный он будет манить своей доступностью. Еще много крови увидит Ханма, много имен запомнит и высечет в камне ударами мечей. а Аттони уже рассказывал по пещере, разгоняя словами подземную тишину. «Ты думаешь, это ты напал, герой-одиночка Туран Джушен? Нет, напал карн В спину, подло, нарушая все заветы и обычаи Нейрата. Плевать. Пусть подло, пусть в спину, пусть нарушая, но оно того стоило. Цель достигнута, даже если старик не согласен. Ты думаешь, что бил по Кагану? Снова нет. Ты бил по нам. Ты сделал неотвратимым то, что мы все пытались оттянуть. Войну. «Будут воевать за трон!» «За трон!» Аттонио подошел и потянул Турана за ворот рубахи на себя. «За какой трон?» «Каган жив!» «Спасся!» «Явил чудо и показал благословение Всевидящего!» «Подмял под себя Ханму!» «Но не стоит ждать, что он и те, кто рядом с ним, вспомнят с благодарностью о нашей помощи, убийца маранга Они уже получили отличные пушки, чего еще желать? Разве что мести? Ты... Ты разрушил все, что только мог. Жив, Каган жив? невозможно. Не бывает чудес, ни здесь, ни в Нарате. С церх сбил, с церх смял, с церх пронзил насквозь когтями, длинными и острыми, как кинжалы. И настоящие ножи были. Туран помнил, как они славно, почти нежно входили в плоть, как останавливались, наткнувшись на кости, как выходили, вытягивая темные нити крови, и опять опускались, прорубая новые раны. Он жив, он на троне. Он собирает войска, чтобы разбить Акбая, и разобьет. С отличными пушками почему бы не разбить? А потом, собрав новое войско, поведет его к Чунаю. А знаешь почему? Потому что ты, Туран-Джушен, не оставил ему выбора. Ты никому из нас не оставил выбора. Решил сразу изо всех, не озаботившись, подумать над тем, куда приведет это решение. Это потому что не получилось. Потому что Всевидящий. Не тот милосердный, чьи ласковые руки хранят благословенный Кхарн. Но жестокий бог наирцев оказался сильнее Турана. И этот бог изменил совершенное, перечеркнул смерть, перевернул мир. Сделал столкновение неизбежным. Не Туран виноват. Не виноват Туран. «Что ты там бормочешь?» — Атонио толкнул, опрокидывая на спину. «Ищешь оправданий? И что нашел на этот раз? Еще одну великую цель, на которую можно списать и эту ошибку? Чем выше цель, тем больше спишется? Ну да, ну да!» «Он должен был умереть!» Туран постарался произнести слова четко, хотя говорить все еще получалось с трудом. «Должен? Кому должен? Тебе? Мне?» — Кхарну. — Кхарну? А зачем Кхарну смерть Кагана? Аттонио сел на каменный пол, скрестив на наирский манер ноги и положив руки на колени ладонями вверх, перетянутыми тонкими полосками полотна ладонями. Смута. Ну да, ну да. Туран Джушен убивает Кагана и повергает весь Найрат... Хм, смуту. которая длится бесконечно долго. Настолько долго, что страна умирает. Один удар, но в самое сердце, так? Кивок осторожный. Шею тянет свежими рубцами, жесткими, сковывающими движения, подобно ошейнику. И лицо еще занемевшее, слева особенно. от Аттонио сдержанно прокашлялся и продолжил. «Да, смута». «Недолгое. Ровно до прихода в Ханму Акбай Найона, а с ним Юима, который хоть и мальчишка, но подходящих для трона кровей. Или его ты тоже собирался убить? Нет?» «Ну, конечно. Ты вряд ли вспомнил о его существовании». «А надо бы». «И так в Ханме сел бы Юим Каган, а дядя его, человек весьма неглупый и решительный, Ловко подхватил бы свободные поводья. Да, дернул бы неспокойный Нейрат в удобнейшую сторону. Ничто так не объединяет народ, как внешний враг. Богатый враг. Давно привлекающий внимание враг. Враг, который ударил первым. Он лжет. Нарочно извращает смысл, чтобы заставить Турана чувствовать вину. Чтобы поселить страх, чтобы... «Нет, не совсем. Он говорит о том, что лишь могло бы случиться. Но ведь Каган жив!» А мэтра Тонио будто читал мысли. «Да, у тебя не получилось убить Кагана, но намерение ты показал ясно. И теперь не неважно, кому пользоваться поводом. Акбаю каганули Ты вложил факел в ждущие руки. Пускай слабо, но он уже освещает Вахтаги». шагающие к Чунаю, и плевать, что цвет командирских знамен пока не различим Будет война. И даже не ради самой победы. Скорее уж, чтобы склеить раскалывающуюся страну чужой кровью. Он снова ушел, не оставив Турану времени на то, чтобы придумать ответ, исправить этот ход, сделанный в призрачном бакане несбывшихся историй. Метра Тонио оставил его наедине с мыслями и сомнениями, с лампой, в которой осталось масло лишь на самом дне, с куском твердого хлеба и кувшином застоялой воды, с темнотой и чуждостью подземного мира. «Тебе будет полезно подумать в тишине», сказал он, прежде чем исчезнуть в одном из коридоров. И Туран думал. Сначала снисходительно, а потом зло и яростно выставляя на пути призрачного наирского войска пушки и каменные лавины, дым и ядра, непреодолимый заслон. Заслон смывало, и потоки человеческие, перехлестнув через чунайских хребет, летели вниз, затапливая и затаптывая долины. Туран останавливал големов. силой воображения, обездвиживая их на границе Кхарна, и хохотал, глядя на то, как оставшаяся без прикрытия конница отступала, перестраиваясь и отвечала новым ударом, сминая сопротивление. Туран запирал ворота горных крепостей, собственной волей выгонял на стены отменных кхарнских воинов. Рубил, колол, поливал кипятком и дымящим маслом. Наирцы держались. Наирцы строили осадные машины. Наирцы засыпали рвы, долбили стены, выламывали ворота и неслись по улицам. Когда несуществующее пока войско добралось до Караши, лампа погасла, а наступившая темнота раздавила смешные фантазии, пробудив настоящий страх. В первую очередь ложь предает своего Творца. Тьма прорастала звуками. Шелест, шорох, шаги, звон, вздох. Присутствие кого-то близкое и явное. «Зи!» – так разговаривают демоны. «Аттонио!» – Туран нащупал камень. «Аттонио, ты...» Молчание. Ходит вокруг, присматривается. Дышит. Теплый воздух нежно касается губ. Не спешит отвечать. «Аттонио, я не знал. Я не думал, что... Я думал, все будет иначе. Я же знал, что все будет правильно. Один удар в самое сердце. Эта смерть должна была решить всё. Отступает, исчезает. Снова пусто. Демон уполз. Затаился. «Атонио!» Туран звал криком и шепотом, но назов не отвечали. А молчаливое ожидание оказалось ему не по силам. И плевать, что демоны поймают за язык. Еще быстрее они отловят его в сети тишины. Совсем скоро... Или, наоборот, бесконечно поздно, он принялся считать вслух, сбился, начал заново, опять споткнулся, а потом потерял счет и тому, сколько раз сбивался. Он читал стихи, ломая рифмы непослушным языком, с трудом проталкивая их сквозь выбитые зубы, размазывая по распухшим губам, и снова звал и плакал. В какой-то момент понял, что вот-вот умрет от жажды, и принялся искать кувшин, который должен был бы быть рядом, но вдруг исчез. Нашёлся, упал задетый неловким движением. Вода расплескалась по камню, но внутри тоже осталось глотка на два. Атонио вернется, вернется, нется, зи-и-и. «Конечно же вернется. Он не стал бы поступать так. Или...» «Он ведь говорил, что будь его воля, то перерезал бы ту рану горло. Но не перерезал же. А значит...» «Ничего не значит. Смерть от голода и жажды в полной темноте — куда более мучительное наказание. Вот что он разумел под легкостью, сука». «Но я же не знал! Я не знал! Я хотел как лучше!» Темнота ухмылялась тысячи лиц, меняя одно за другим слишком быстро, чтобы можно было разглядеть. Ну да, она хотела сказать, что теперь Туран принадлежал ей. «Попал, попал в ловушку муравьиного льва, провалился в нору, и теперь жди, человек-букашка, когда лев явится. А он обязательно будет». Он уже рядом, дышит то слева, то справа. Ходит, ползает, шуршит, ш -ш -ш, ждет. Если не лев, то демон или голод. Слышишь, как урчит в животе? Пока лишь урчит. Хлеб твердый, правда? Как камень. Или ты в темноте перепутал камень с хлебом? Кинь его в воду. Ах да, воды ведь не осталось. «Вернется, он вернется», — отвечал Туран темноте и сидящему в ней демоном. «Вернется или не вернется, не захочет». «Тут кусечка». «Кусечка на столе. А в столе? Может, там масло есть, свет и еда? Его ведь пьют, а глотать жидкое у Турана получается лучше. Если повезет, то и вода найдется». «Стол — это хорошо», — соглашались темнота и демоны. «Но ты же слишком слаб». «Нет, он сможет. Если на четвереньках или полском, или то так, то иначе. Главное — не промахнуться». «Промахнешься. Ты же не помнишь, где стол. Ты невнимателен к деталям. Ты забыл про Юыма, а он важнее стола в пещере». Так что смирись, прими свою участь с достоинством. Демон знает, о чем говорит. Туран полз, поворачивал направо, потом вдруг решив, что это было неправильно, менял направление. Он принюхивался и прислушивался, пытаясь хоть как-то сориентироваться. И демоны, довольные игрой, подбрасывали подсказки. «Слева воняет». Там халат и обделанная ветошь, в которой он провалялся последние недели. Справа стучит вода, камень. И еще сквозняком тянет. Сквозняк дерёт лицо, унося немоту. Опять больно. Почему больно? Потом. Сначала стол, вода, еда, свет, жизнь. Острый угол, в который Туран уперся лбом. слёзы счастья. Руки, ласкающие дерево, в попытке понять, где оно хранит искомое. Кап-кап, вода по камню. Цок-цок, пальцы по крышке. Кап-кап, цок-цок, топ-топ. И свет, пришедший извне. Давящая слепота сменилась режущей. На месте не сиделось, осведомился мэтра Тонио, отталкивая ладонь. Или здоровья много стало? Увы, собираясь вершить судьбы мира, ты оказался не в состоянии просидеть в темноте два дня, да? Туран не смог ответить. Он заплакал от счастья, что больше не один. Тьма, отступившая перед слабым огоньком в руках художника, улыбнулась из дальнего угла. Не Турану, демонам. Помощник палача помогал грузить тела на телегу. Подхватывая за ноги, волок по осклизлым ступеням перекрывал свежим кровяным следом старые и подавал ношу немому зыбе, который уже перетаскивал ее через высокий борт. А сверху уже махали, звали за новым. Отец сказал, что стучать не выйдет до вечера и уже мысленно подсчитывал прибыль, складывал монетку к монетке, заслоняя неполученными пока медиками и кровь, и стоны, и влажный хруст разрубаемой плоти. А вот у сына так пока не получалось. Опыту маловато и терплячки, как разъяснял батя. Потому и наваливалось. Пытки, клейма, рубленые руки бесконечным рядом на ржавых гвоздях, вонь, крики. И мольбы грузом поболее, чем покойнички. «Куда уж до такого трупику? Волокется себе спокойненько, мало что тяжелый да цыплючий. И ведь дело-то нормальное. И верно батька говорит, что если не он, то кто-нибудь другой за инструменту возьмется». «Другой-то другой, да не всякому ту инструменту доверить можно. Тут уже не столько родительские речи, сколько собственные наблюдения и науки». Вот даже отец то с ударом поторопится, то затянет, скрывая дрожь в руках. Годы ведь уж не те. А когда и в два-три стучка довершит. А это, между прочим, один из мастеров. Но даже он умаялся от зари до зари топором махать, выполняя приказ Кагана — рубить. С веревками было бы проще. Хотя, как посмотреть... Там своя технология, да и Каган не желал бескровной смерти для смутьянов. Многих он уравнял своим словом, а кого и вовсе поднял от удавки до честного топора, связал звонкими цепями, выстроил строем, да отправил на плаху, которая возвышалась на месте сгоревшего помоста перед ханбурсой Первыми головы сложили Наир. «Эти гордые! С ними легко было бы! Да отца к таким разве ж подпустят!» Работа тонкая, не топор, но меч, в самый раз для великолепного аркаса без взмаха. А нынче вот нарванье всякое нашваль, которую стража мелкой гребенкой из городских косм вытащила, отца кликнули. «Помилуй, помилуй, помилуй!» — шептал однорукий доходяга, растопыривая локти и ноги, упираясь. Стражник лениво ткнул копьем, но окровавленная плаха и корзина с головами «пора уж тащить, полнёхонько» показались однорукому страшнее. Пришлось вязать, крутить, догнуть на изгвазданную колоду. Отец же, радуясь передышке, отставил топор и поводил плечами, осторожненько разминая поясницу. И вдруг подумалось, а если батя переломится окончательно, не выдюжит». Вон ведь еще телега целая. И что тогда? Неужели сегодня? Вот так возьмет и отдаст топор навсегда. Сам за левым плечом станет, как тогда, когда учил, и будет лишь смотреть да советами помогать. А ведь это не дровишки и не овцы на дядькиной скотобойне. Тут промах вовсе не тот. Спустил по косорукости на три пальца ниже, и все. По шияке надо бы на второй стучок или даже третий А бедолага с перебитой хребтиной мается, култыхается и хрипит. Хотя ж вот толпишка мазню любит, свистят тогда, гогочут, да заклады ставят. Но отец возвернулся к делу. Замах, хруст. Эх, еще один удар. И только после него голова шлепнулась в корзину. Точно, пора выволакивать. Кровящее тело завалилось на бок. Устал отец, и сын устал, хотя и не он сегодня стучит. В какой-то миг, отвернувшись от плахи, среди редких зрителей помощник увидел человека в грязном плаще. Увидел и удивился тому, до чего уродлив тот был. Лысая голова обугрилась мелкими язвами, которые сползали на левую щеку, а с нее на подбородок, раздувая его пузырем. правая же сторона, сплошь покрытая белыми рубчиками, лоснилась сукровицей. Человек стоял опираясь на кривую палку и неотрывно наблюдал за происходящим на помосте. Куда ты пялишься, сердито рявкнул отец, вытирая тряпкой в запревший лоб. Уноси колпачину полное уже. Помощник палача в последний раз кинув взгляд на странного типа, Кажется, рядом с ним появилась еще одна фигурка, мелкая, юркая, серо-неприметная, и поспешил заняться делом. Кое-как доволок корзину, потом и тело, и следующее, и еще одно. Последняя полудюжина воистину жуть-жуткая, ни одного чистого ударчика, все с недорубом или протяжкой. «Что ж ты, батя?» Злился отец, уж непонятно на кого. на кагана с его приказом на себя ли слабасильного или на длиннющую вереницу смертничков что по дурости выбегали себе приговор а ему мастерукатных дел столько работы и уже не радовали его монеты потонули в крови смешались с перерубленными костями и хрящиками оно ведь ясно зато видно им мстил последним покойничкам не целкими ударами и лишним мучением «А что им сделается-то? Дуракам, трупикам? Так, что ли?» «Нельзя так, батя, нельзя!» Вечером, упав без сил в кровать, молодой помощник дал себе важный зарок. «Смотри, смотри!» Пальцы от Тонио крепко держали за запястье, а острый локоть упирался в бок, становясь еще одной точкой опоры. «Это все ты!» Дюжина шагов пролегла до жиденькой цепи стражников, уже изрядно уставших за день. Тем паче день этот повторялся снова и снова. Он начинался у ворот городской тюрьмы караваном, что пробивался сквозь толпу скулящего бабья и полз по улицам Ханмы, где стремительно деревом, глиной, кирпичом да известью зарастали раны, чтобы достичь площади перед Ханбурсой. той самой площади, на которой еще виднелись обожженные остовы клеток, стоял столб с цепью и висели киноварные полотна. Дикий жеребец готовился бежать по новым головам. «Сколько же умерло здесь?» – под сип усталых труп, под голос глашатая, читающего очередной приговор, под взглядами немногих зрителей, кому еще не опротивили затянувшиеся казни. «Сегодня только тридцать. Вчера было почти пятьдесят», — продолжал говорить Аттонио. «Точно не видел, что Турану и без его слов тошно». «Нет, не этого он ждал. От первого выхода в город, от вылазки, которая внушала и страх, и надежду. Он ведь так и не поверил до конца. Он ведь точно знал, что убил. А значит, все сказанное Аттонио — ложь». «Именем Ясноокова Кагана Ирхыза», — загундосил глашатый, — «за участие в мятеже, за сговор». «Смотри хорошенько, смотри, Туран-Джушен, это не они убивают, это ты убиваешь. Каждого из этих людей, из вчерашних, из позавчерашних, даже я не знаю, сколько их было, 100 200 тысяча». Радуйся, Туран-Джушен, ты ужалил толстозадую ханму, и теперь она злится. Хорошо место такое, что не видно подробностей происходящего на помосте. Туран бы не вынес, когда б с подробностями. Неправильно все. Не он виноват, а город и весь Найрат, страна сумасшедших, которая очередным безумием сделала мертвого живым, а теперь брала щедрую плату за такой обмен. «А чего ты ждал?» «Не этого. Не старухи, которая шустро сновала между стражников с двумя корзинами на коромысле. В одной пироги, укутанной от мух холстиной, в другой долбленки с родниковою водой. Непривычного запаха жареного мяса, что доносился от дверей ловчонки. И не купца, осмелевшего и вытащившего на площадь коробку с амулетами». «От рожи! От рожи!» — кинулся он к Турану, тряся связками лужёных бубенчиков. «От язв! От нарывов! От шрамов!» «Пшёл!» — отмахнулся от тонио палкой и, не выпуская турановой руки, потащил за собой. «От рожи! Рожа у него самая то исключительно правильная, точно соответствующая». То же самое он когда-то сказал и в подземелье. На анимату лица Туран не сразу обратил внимание, хватало и без того. Боль, которая сопровождала выздоровление, выматывала почти так же, как редкие, но мучительные монологи от Тонио, будто решившего свалить на Турановы плечи все грехи мира. Едкие реплики метра пробивались сквозь сделанное равнодушие. Подталкивали сначала вставать, потом, опираясь на скользкую стену пещеры, ходить. Треклятая дыра в ноге обещала вечную хромоту, и левая рука, переломанная при падении, срослась неверно. Пальцы теперь почти не слушались. Сколько не пробовал в кулак собрать, застывали раскоряченные птичьей лапой. Так где тут было лице думать? Не болит и ладно. А что онемевшее, так из-за ссадин да тонио Но однажды мэтр принес зеркальце, заботливо укутанная куском шелка, Им же долго полировал гладь, потом подлил масло в лампу и тогда поманил Турана. «Держи!» — Мэтр протянул зеркало. В полторы ладони, поизнанке вязь серебряных цветов, из которых уже выколупали камушки, и поверхность, перечеркнутая трещиной, но не утратившая изначальных свойств. Она отражала темноту, нити сталактиты, лампу с дрожащим огнем и Турана. «Не урони! Ты себе не представляешь, до чего сложно найти хорошее зеркало в этом городе!» «Опа!» — заботливый Аттонио перехватил в раз ослабевшую руку, крепко сдавил пальцы, поднял так, что не осталось возможности не смотреть. «Я помогу! Я ведь должен тебе помогать, верно?» Лицо гнило, оно вспухало нарывами, которые темнее разрывались, вываливая розовую мякоть плоти. Лицо стекало гноем и застывало причудливыми восковыми наплывами. Зарастало мелкими шрамами. Лицо... его больше не было. Туран, осторожно коснувшись щеки, несколько нарывов лопнули, но он не почувствовал ничего, посмотрел на пальцы. «Не больно, правда? Я слежу, чтобы было не больно». Аттонию, отпустив руку с зеркалом, достал трепицу и сам стер гной с пальцев. «Это ты... ты это со мной сделал?» Волос на голове не осталось, лишь редкие пучки над душами, а купол черепа лоснился размягшей пористой кожей, на которой неровными штрихами пестрели зажившие порезы. «Я...» «Сука!» Он радуется, смотрит на дело рук своих и вот так прямо признается... «Зачем он это сделал? Из мести? Из зависти? Из безумия, которым заразился здесь, в Найрате?» «Во-первых, мэтр отвечал, хотя вопрос и не был задан. «Теперь ты можешь предстать хоть перед самим Каганом, и вряд ли даже он узнает в этом уроде некоего Турана Джушена. Его ведь ищут с особой тщательностью». а для поисков привлекли уважаемого мэтра Аттонио, которому случилось знать преступника лично. Разумеется, мэтр очень тщательно изобразил кхарнского ублюдка, чтобы доблестной страже было сподручнее искать эту сволочь. Мэтр Аттонио, знаете ли, славится точностью и искренним желанием помочь. Да что там, любым способом услужить дивану и чудом спасенному Кагану. Это ведь не все. Отпустить зеркало, швырнуть на пол, раздавить, чтобы в пыль, чтоб ни одного осколка. А потом, после того, как умрет предмет, убить и человека его принесшего. Не все, Туран, далеко не все. Понимаешь ли, я прежде всего художник, а уж потом наблюдатель, или как ты продолжаешь считать, шпион. И как художник вижу чуть больше, чем хотелось бы людям. Они злятся на меня не потому, что я плохо пишу, скорее уж наоборот, потому что пишу слишком хорошо, выставляю то, что они желали бы скрыть. Ближе, правильно, подойди ближе, мерзкий старикашка. Говори, пой хвалу самому себе, думай, что Туран еще слаб, чтобы ударить. «И вот мне представился уникальный случай исполнить давнюю мечту — сделать человека самим собой. Вот здесь...» — деревянная палочка уперлась в левую щеку, раздавив несколько волдырей. «Здесь была ссадина, которую ты получил при падении. Она загноилась. А я просто помог гною расползтись по твоему лицу, как ты сам помогал ему ползти по душе». «В ней ведь тоже сначала была лишь ссадина, верно? Крохотная». «Но твое самолюбие, самоуверенность, дурость и жалость к себе превратили ее в нарыв. А потом они же нарыв и вскрыли, отравив гноем все». «Смотри, Туран-Джушен, хорошенько смотри на себя настоящего. Теперь твое лицо полностью соответствует твоей душе. Редкий случай». Ударить не получилось, а Тонио оказался быстрее и сильнее. Свалив Турана на пол, скрутил, стянул запястье все тем же куском шелка, а потом поставил у лица лампу и зеркало. «Смотри», — повторил он, присаживаясь рядом, — «и привыкай к тому, с чем тебе предстоит жить, и что когда-нибудь увидят люди». И люди увидели. Они не скрывали отвращения, брезгливости, редкой жалости и частого страха. Бояться заразиться – это они зря. Аттонио великодушно объяснил, что был очень осторожен и стремился к строго определенным результатам без ненужных последствий. Он, Туран, был творением, незаконченным пока, но уже не способным уйти от мастера. Куда идти? Найрат жаждет крови. Икхарн поспешит пролить ее, спеша оправдаться. «Я твой единственный шанс на жизнь», — доверительно произнес Аттонио, развязывая принесенный в пещеру узел. Штаны, рубаха, кимзал с продранным рукавом, сапоги и плащ. «В том числе и на жизнь с самим собой. А тебе ведь хочется жить?» «Конечно, хочется. И это правильно». Только так можно хоть что-то исправить. Вот убивать меня не советую. Что ты станешь делать дальше? А что мы станем делать сейчас? Туран, кое-как натянув кемзал, попытался застегнуть пуговицы. Мелкие, тугие, они выскальзывали, а деревянные пальцы на левой так и не слушались. Одной рукой неудобно. А Тони уже не спешил помочь, как и не спешил ответить. «Будем», — наконец-то изволил сказать он, — «доделывать недоделанное. Мне все еще нужна склана». Именно она, бескрылая, и выманила Турана из подземелий, заставила выползти на свет. Небесное око, узрев отступника, щедро плеснуло светом, едва не выжгла глаза, но потом смилостивилась, позволила претерпеться. «Жди». Велела Тонио, уже привыкший к таким переходам. «Нужно время!» За стеной крохотного дворика раздавались голоса. Кто-то протяжно ныл, кто-то кричал, кто-то стучал железом по дереву. Пахнуло навозом и краской обняло теплом. Жизнь продолжала прясть сама себя. рвалась взлохмаченным нитиным краем на помосте под киноварными знаменами, с которых наирский жеребец внимательно следил за работой палача. «Почему она настолько важна, что ты даже теперь не хочешь бросить поиски? Особенно теперь!» Размяв пальцами хлебный мяки, Штуран сунул его в рот, закатил языком на остатки зубов, пытаясь прожевать. У хлеба был отчетливый привкус гноя и неосторожно задетый осколок зуба снова царапнул распухшую десну проклятие найти бы цирюльника, чтоб корни повыдергивал хотя попробуй уговори его с такой торожей А мэтр сидел себе спокойно на дне колодца что пустой глазницей пялился в небесную синеву сидел и думал о серошкурой. которую теперь точно из дворца не выцарапать. Скланы заперлись. Чего? Заперлись, крылатые, на своих островах. Торговля, помощь с пушками, фактории — это внешнее. А внутри у них? Демон не знает, что там внутри на самом-то деле. Ибо выстроили они такую стену, которую ни словом, ни ядром пушечным не прошибешь. Сыграли самую паршивую карту. Знаешь, что такое изоляция? То, что эта карта бьет их самих, полбеды. Чужие заблуждения мы не лечим, но ведь и по нам, по нам. Я не понимаю. И ещё бы, Куварт был ключом от ворот этой крепости. Куварт? Аттонио лишь махнул рукой, требуя молчания. А Туран, похоже, начал догадываться о некоторых причинах, по которым Мэтр спас неудачливого молодого карнца. Даже умных и хитрых художников иногда гложет демон одиночества, а Найрат — родина всех возможных демонов. Разумеется, от Тонио требуется и помощь, но сейчас... Похоже, непонимание происходящего только на руку обоим. Художник снимает какие-то ширмы, Туран ему не мешает лишним знаниям. Кувард был ключом, он умел искать и находить. Он умел слушать человека, слышать и видеть важное. Отринув патину времени и ложных смыслов, он видел путь, и он согласился повторить все снова. Но он умер. Видимо, по причинам того, что кто-то считал виденные им пути ошибочными. Туран уже просто кивал, чуть морщась от боли в шее. Рот был полон слюны и хлебных крошек, а вода из фляги струилась по непослушным губам. Склана — последнее, что пропихнули в щель, прежде чем захлопнуть дверь окончательно. Подачка — попытка показать, что контакт не прерван окончательно, а на самом деле — доказательство того, что разговора больше не будет. Но приходится брать то, что есть. «А если найти другого крылана?» Мэтр Аттонио раздраженно раздавил макрицу вывалившуюся из трещины. Интересно, кого он на самом деле мысленно убивал с такой-то злостью? Хотя, может, лучше и не знать. Предлагаешь вломиться в факторию, пройдя сперва на Ирскую охрану, а потом и охрану Анклава, чтобы заполучить какой-то обмылок, который они отправляют на работы вниз? Нам нужна стойкая особь, в идеале воин. Фигт, который не сдохнет, отъехав от границы на пару форсахов, и сдаётся серошкурая доказала свою жизнеспособность даже без крыльев. Надо было брать кого-то во время войны. Люблю мудрожопые советы. Во время войны у нас был куварт и перспективы, обоюдо выгодное сотрудничество. К тому же ты, видимо, очень паршиво представляешь себе, какой ценой и в каком состоянии Попадает в плен настоящий фейхт. Представь себе шмат дымящейся кровяной колбасы, вывернутой нутром наружу. Примерно так. Туран развел руками. Левая сначала пошла слишком медленно, а потом вдруг резко и нелепо дернулась, полоснув шею и спину болью. Будет война, Туран. Не пограничные стычки, а именно война. Наирцам-то не привыкать, они все время воюют. А вот карн так гордился пушками, что позабыл о людях. Кто встанет на городские стены? Крестьяне? Мастеровые? Торговцы? Книжники? Поэты? Хотя поэты неплохо умеют убивать, только вот не в прямом бою, да? Мы щедро платили наемникам и устраивали пляски с лылахом, который, несмотря ни на что, не желал войны. Но золота может не хватить, а Лылах уже не жилец. Мы остаёмся ни с чем. Утешься тем, Туран-Джушен, что ты далеко не единственный, кто нёс Кхарн на руках к пропасти. По выщербленной стене сползали струйки воды, пополняя лужицу, что появилось после вчерашнего недолгого дождя. С ним же в подземелье просочилась вонь городских сточных канав. Големов не будет. Туран отчаянно пытался выгадать хоть что-то. Не будет. Будут кунгаи и вахтаги, будут новые придумки. Наирцы гораздо придумывать. Они сумеют найти применение измененному шелку. Вспомнят проволок на толщиной с паутину, но способные резать камень. Отыщут альтернативу с церхом. Кстати, твоего так и не поймали. Говорят, сбежал в окрестные леса. Не повезет кому-то при встрече. Тут что у Найона, что у торговки шансов маловато. Даже у Кагана их почти не было, если б не Склане чудеса. Такой вот парадокс. А Склана, чем она поможет нам? В войне? Ничем. В этом мире не хватит Эмана, чтобы исправить твою ошибку. Тогда Зачем? Затем, что надо будет жить дальше, после войны. И от тех, кому удается выжить, зависит, каким будет мир. Однажды его уже изменили. Так почему бы не повторить это, но в ином месте, а? Пусть так, но пока остается непонятным, как при помощи Бескрылой изменить мир. Но Атонио, похоже, знает, о чем говорит. А с Тураном делится лишь малостью этого знания. И на том спасибо. «А если склана откажется или не захочет помогать?» Туран уже решал для себя, как станет действовать при таком раскладе. «Нам бы ее только до Кхарна дотащить, а там у нее выхода не будет. Скланы, знаешь ли, без Эмана не живут, а за пределами Нейрата чистого Эмана нет. Пока нет». «Наверное, тогда и начался настоящий отчет времени». а призрачная война стала почти реальной. Живая во снах, она оставалась на его мыслями, никому, кроме Турана, ненужными, гениальными планами спасения всех и вся и собственным проснувшимся вдруг скептицизмом, который эти планы уничтожал. Аттонио как-то сказал, что в Туране стало слишком много наирского, чтобы мыслить здраво. Если так, то наирское упрямство удержит у черты. не позволит отступиться от цели, пусть пока и недостижимой. Верхний город, куда заглянули лишь мельком, был полон стражи. Пешие и конные вахтангары в тягеляях и панцирях заполнили улицы и дворы, перекрыли крысиные тропы редким нищим, придавили горло шлюхом до доварью, Турану все чудилось, что вот-вот кто-то его узнает, хотя тут же он вспоминал отражение в зеркале, переполняясь трусоватой благодарностью к мэтру. Впрочем, тогда же стало ясно, что ни уродство Турана, ни знание Тонио тайной жизни столицы не помогут подобраться к дворцу. Слишком опасно. И Мэтр стал выбираться наверх в одиночестве, отговариваясь тем, что пока Туран ему скорее помеха. Приносил новости про рубку между вахтагами Урлака и Гыра, про осаду Ашари и пушки, разодравшие стены замка в клочья, про Таваша Гыра, не то убитого в бою, не то отравившегося, чтобы дать шанс роду, и про Гыра-младшего, с поспешностью присягнувшего на верность Кагану. Про табуны, земли и детей, отданных Урлакшаду залогом преданности. Про таинственное письмо, что разнеслось по всем ханматам, повествуя о безумии Кагана и немилости Всевидящего, который символом воли своей вложил нож в руки Кхарнца. И про совсем иное послание, где говорилось уже о чуде, явленном во спасении Кагана. Про Кликуш, пророчивших «Конец мира», про бродяг, зовущих бунтовать, про палачей, которых вдруг стало слишком мало, и потому городские управители выпустили грамоты, дозволяющие цеховым старшинам за малую подать брать подручных. Много слов, мало дела. И надежды на самом дне только и осталось. От безнадежности и затянувшегося ожидания Туран решил углубиться из обжитой пещерки в подземелье что манили темными провалами. Не то, чтобы он перестал верить в ужасных хозяев здешних переходов, но демоны меркли перед ликом другого ужаса. Новым кошмаром Турана стал Атонио. Куда уж постоянному шепоту железозубых владык до да редких, гвоздящих слов художника, который с каждым днем становился все злее. Когда мысль о далеко ветвящихся ходах только-только появилась внезапным озарением, он поспешил поднести ее Аттонию, замеряясь и доказывая собственную полезность. Но мэтр, выслушав, только кивнул. «Коридоры не доходят до дворца, я уже думал». Пускай, но его Аттонию трижды премудрые мысли и четырежды выверенные карты не приносят желаемого результата. А тут хоть какая-то надежда, пусть пока и неясная, А карты? В них тоже нет всей правды. Первые дни Туран опасался отходить далеко. Считал шаги и подолгу застывал на одном месте, запечатлевая в памяти неодинаково стен, неровности потолка и изысканные рисунки известняковых наплывов. А еще учился различать голоса демонов на слух. Вот здесь, у слома сталактита, напоминающего корявый пень, демон зудит сверчком, но не всегда, а согласно собственному порядку. В груди камней живет демон стукающий. Он как раз дробит постоянно, но тихо, на самом краю. И подойти бы, да кто знает, не развернется ли гора Каменюк огромным ртом или рукой, не ухватит ли. А вот там, за поворотом, Какой-то демон отчетливо повторяет одно лишь слово «аджа». И не сразу поймешь, ибо растянуто в шипении звуков, и приходится его долго ждать, затаив дыхание. Но голоса голосами, а со временем Туран осмелел достаточно, чтобы уходить на дюжину поворотов и пересечений. Убедившись, что дорогу можно запомнить, а демонов обойти, забирался все дальше и дальше, уже не скрывая своих вылазок от Аттонио, который и не протестовал. Верно решил, что для Турана подземелья безопаснее города. Он услышал это как раз на седьмом перекрестке. А если совсем точно, на 2317 шаге недавно открывшегося лаза, когда узкий, только боком протиснуться и можно, коридорчик, вышел в круглую пещеру со ступенчатым потолком. Отсюда открывались еще четыре хода, два из которых Туран уже исследовал, а к третьему только-только примирялся. Оттуда и говорили. «Всего одна ночь, и я вернусь». Мужской голос был мягким, как покрывавший стену мох. «Ты же знаешь, что вернусь». «Знаю, все равно страшно». «Женский, жёстче мужского, хотя так, кажется, не бывает. Это подземелье меняют звуки, мешая несмешиваемое». Туран, спешно задув фитиль прижав ладонями дребезжащую крышку лампы, двинулся на звук. «Темно?» – мужской голос служил хорошим маяком. «Теперь всегда темно. Демоны ведь меня заберут, решат, что я виновата. Мархай умер». Я не могла видеть, но видела, что умер. Внутри видела, хотя так не бывает. Что там произошло? Ты же знаешь, ты должен мне рассказать, чтобы я могла ответить демону Не. Ну же, бельд. Бельд. Бельд, бельд, бельд. Бельд. Нет. Должен. Я имею право. «Пока из всех вас только я плачу, сама не зная за что». «Не одна, все платят, кто больше, кто меньше, кому еще только предстоит. Но теперь Туран точно знал одно – платить придется всем. И этому, который прятал что-то от своей спутницы, тоже придется рассчитаться по долгам. Хотя какое Турану дело до чужих долгов?» «Никакого. Просто люди рядом, кто-то кроме Аттонио». Там был Каган, женщина говорила тихо, но напористо. И Крым, и Ирджин, и я была специально, чтобы отвлечь Мархая. Они не сказали, и теперь... Бельт, пожалуйста, хотя бы здесь не запирайся. Все будет хорошо. Какая нежная ложь, какая явная. Не будет. Не понять, просто не верит или уже не может верить, обремененная чем-то. «Разве что хуже. Ты был солдатом, а стал дезертиром. Был разбойником, а стал смотрителем Стошинского дома. Был простец, стал купец. Был купец, стал глупец. Был глупец, стал ловец. Был ловец, стал... «Кем ты стал сейчас?» — продолжала допытываться незнакомка. «Близко уже, светло». Достаточно светло, чтобы хватило претерпевшимся к мраку подземелья глазам. Коридор загибался широкой дугой, надежно сохраняя тень, непроницаемую для разбалованных милостью ока дневного глаз. Крым берется лечить безглазую изгнанницу и селит ее в своем доме. Урлак щедро осыпает милостями Акнайрума, словно желает сделать того шадом. А этот Найрум, как шепчется прислуга, запросто видится с самим Каганом. Замолчи. Нет, не молчи, случайная подруга. Говори, выдавай тайны демонам и неудачливому шпиону. Демонам все равно, им и не такое слышать доводилось. А вот Турану... Умирают проигравшие, а Туран жив. И вот очередной знак. Забудь. Чуть мягче продолжил мужчина. «Обо всем, что было, забудь!» Еще чьи-то шаги, сперва непередаваемо далекие, а потом очень нескоро скрипучий голос. «Пора, уважаемые, демоны не любят ждать и слушать человеческие слова, особенно в таких случаях. Первую тень почти не видно за колоннами, две других — в зыбком желтом пятне», Одна почти касается другой. Прощание. Ты жива, я жив. И что дальше? Дальше будем жить. Просто жить, обещаю. Свет уходит вместе с двумя фигурами, оставляя третью, какую-то тонкую и сутулую, в самом центре пещеры. Похоже, у Турана появилось кое-что, что можно добавить к чужому обещанию. От нее пахло женщиной. Мягко, сладко, дурманно. И запах этот сбивал мысли на ненужное, заставляя крепче прижимать к себе случайную добычу, разглядывать. Нет, это потом, когда доберется до места, когда сядет на пол, а ее положит на плащ. Когда задаст вопросы и услышит ответы. Когда, наконец, докажет Атонио свою полезность». Мэтр слушал сбивчивый рассказ внимательно, после чего бросил небрежное «Дуракам везет». Оттеснив Турана от девушки, Аттонио долго всматривался в ее лицо, нервно шлепая губами, что, как уже успел узнать Туран, свидетельствовало о напряженной мыслительной работе. После, прижав пальцы к тонкой девичьей шее, пробурчал. «Сила есть, ума не надо, ты бы ее еще камнем приложил». Камня не понадобилось. Все случилось быстро и неинтересно. Он дождался, когда скроются мужчины. подземелье еще долго разносили звуки их шагов. Вошел и двигался тихо, но она услышала, повернулась к нему и открыла рот, вынуждая ударить. «Я не хотел, чтобы она кричала или сопротивлялась. Если бы вырвалась и сбежала, что тогда?» Тогда ты был бы большим идиотом, чем сейчас. Всевидящий, ты ведь даже понять не в состоянии, как тебе повезло. А что она там делала? Слепая, видишь?» Аттонио поправил сбившуюся повязку, прикрыв черные глазницы. «Слепых в Найрате не любят, считают карой всевидящего, знаком нечистой души. Такие, как она, не жильцы, если только...» Аттонио извлек из сумки крохотную склянку, но открывать пока не стал. «Если только несчастный не сподобится пройти суд нелюдской, и все было бы хорошо, да кто пустит оскверненного в святое место? Если и случается, то по особым случаям, через малый Харусат или самого Ханхаруса. Вон из клану Элы высочайшим приказом спустили когда-то в понорок понорков». Но с ней дело немного иное. Хотя в итоге все одно – просидеть от рассвета и до рассвета во владениях железных демонов. И если уж они не тронут проклятого, то и людям не с руки. И всего-то. Какой пустяк после всего времени, проведенного здесь? Если бы демонам было дело до Данаирата, они явились бы по Туранову душу. Но по всему выходило, что даже железнозубые отвернулись от этой страны. Знак? А Тонио в такие не верит. «Крепко ты ее», — произнес мэтр. «Силы не чувствуешь, в том и беда. Знаешь хоть, кто она?» Туран покачал головой. Нет, он не знал. Про спутника догадки были, а вот про девушку вроде никаких. Горемыка слепая, которую в ином случае он бы пожалел в несчастье. Хотя узкое лицо, рыжие волосы, глаза у нее зелеными быть должны, а движения нервными, но плавными, как у чистокровки Хатбана. Я ее видел однажды. И я видел три раза, но давно. Ясноокая Ернара, сестра Мархая из рода Сундаев. Да пройдет его душа сквозь ресницы всевидящего. Поговаривали, что она умерла, но перед нами натуральное опровержение. Получается, что на самом деле... На самом деле твоя находка может оказаться весьма полезной. Аттонио почему-то перешел на полушепот. Бельд говоришь, тот самый Бельт. Мэтр беззвучно барабанил пальцами по собственным морщинистым щекам. Бельд Стошинский, человек из ниоткуда, примиренный в Гаррахе с самим Тегином, теперешним Каганом, а заодно с его несостоявшимся убийцей и волшебной спасительницей. Бельд Ак-Найрум, искупавшийся в крови шадов, новый любимец. «Это ведь нам чем-то поможет?» «Надеюсь». Девушка слабо заворочилась. «Ну что, Туран, поиграем в демонов?» Аттонио подмигнул, но было абсолютно невесело. Совсем даже наоборот. «Не болтай лишнего, а лучше просто сиди и слушай». Покопавшись в сумке, мэтр вытянул пару плоских камушков, которые отправил под верхнюю губу, и уже знакомый пузырек. Открыв его, сунул под нос девушке. Кислый запах достал даже до турана. Несчастная заворочилась». Просыпайся! Шипящий голос не мог принадлежать человеку, пусть и исходил из растянутых камушками губ. Они говорили камушки, скрежетом и треском расходящегося гранита, звоном хрустальных друс и сипением воды, зажатой в толще. Мы пришли за тобой. Девушка распахнула рот в придавленном стоне, взмахнула руками, Аттонио взглядом отдал приказ, и Туран крепко прижал Ернару из рода Сундаев к полу. Почувствовал под рукой мягкость груди. Севидящий, как же пахнет женщиной, перебивает даже остатки вони и склянки. «Говори, проклятая!» Аттонио хрипел ей в самое ухо, а потом вдруг прикусил мочку кривыми зубами. «Девушка завизжала бы, если б не Туранова ладонь». «Не кричи в святых чертогах, на суд пришла, суд и получишь. Видим всю тебя, даже сквозь дыры, сквозь разбитые зеркала всевидящего зрим. Печи растоплены, потому не лги, и отвечай правду про жизнь твою под оком, про людей, окружавших тебя». За следующий час Туран убедился, что каковыми бы ни были демоны, но люди стократ страшнее. В дом на высотней слободе Туран послал мальчишку, вручив ему пару медиков и запечатанный от Тонио свиток. Сам же, загодя добравшись до условленного места, спрятался в тени. Ждать пришлось недолго. Бельд Стошинский, палач Шадов, нечаянный игрок и последняя надежда Турана явился вовремя. «Слушай сюда, сучий потрох, если ты...» «Слушать лучше тебе». Перебил Туран, вглядываясь в знакомое и мало малоизменившееся с гораха лицо. Севидящий продолжал шутить, мешая колоду карт для Бакани. «Три дня на Мену. Приведешь с клану к Красному дому у Ханбурсы, который за трактиром 4 копыта. Спустишь в старый колодец. Сам лезть не пытайся, будет хуже». «Я сейчас кончу тебя прямо тут». «Кончишь». Туран достал из кармана сверток и бросил Шрамолицебу. «Но тогда вряд ли когда-нибудь найдешь свою женщину. Ей будет очень страшно умирать одной внизу». На ладонь Бельту выпала золотая цепочка с разноцветными камушками, тусклыми в вечерних сумерках. «Вспомни, ты обещал ей жизнь, так сдержи слово». «Урод!» Процедил Стошинский палач, обвивая цепочку вокруг пальца. «Ударит?» «Не глуп, но на грани. Разумнее было бы отступить, ведь все, что нужно, сказано». Но Туран остался, выдержал взгляд и даже усмехнуться сумел, скалясь ущербной пастью. «Да, урод!» Метра Тонио был гениален, но даже ему не удалось сотворить с лицом то, что сделал с Тураном Найрат. Гниль расползалась внутри, выжирала остатки прежнего Джушена, заполняя каверны гноем гнева, страха, ненависти ко всему. «Так и становятся кариями», — сказал когда-то Аттонио. Жалко, что Шрамолицей все же не решился ударить. И в тщетной попытке исправить хоть что-то Туран сказал. «Ее никто не обидит». «Никто. Каким бы ни был исход этой затеи». Но Шрамолицему об этом знать не полагается. На выполнение зарока, данного еще будучи помощником палача, и ушла вся последующая жизнь легендарного морошика полстучка ханмийского палача, в руках которого никогда не мучился ни один приговоренный. Болтали, что мастеру и целого удара не нужно, хватает и половины. А еще баяли, что именно Морошек, тайно приглашенный в обход всех традиций и одетый в маску, казнил самого.